Я повернулся к Роули. Двух человек будет достаточно. Надеюсь, сэр, что часовые не настолько глупы, чтобы оказать сопротивление. Не успел он закончить фразу, как раздался треск автоматной очереди. Роули пожал плечами. — Сейчас им уже поздно становиться умнее. — Робинсон! Он повернулся к человеку, на плечах которого был водонепроницаемый капюшон. Ступайте наверх и отворите двери подвала. Сержант Эванс, расставьте пленных вдоль стен, сидя и стоя через одного. Сержант Эванс выполнил приказ, и лишь теперь, когда никакой опасности больше не было, мы сошли на причал, и я представил капитану Роули со всеми почестями и всем, что к этому относится, дядюшку Артура. Капитан Роули приветствовал дядюшку Артура тоже со всеми воинскими почестями. Дядюшка Артур сиял от счастья. Теперь он взял команду на себя. — Выполнено все блестяще, мой мальчик, — сказал он капитану Роули. — Могу вас уверить, что в рождественском списке королевы для вас окажется приятная неожиданность. — О, да, вот, появляются еще кое-какие друзья. Группа, которая появилась из глубины пещеры, состояла не только из друзей. Четверо из них были суровые, но уже выглядевшие сломленными парни, которых я раньше никогда не видел. Без сомнения, это были люди Имри. За ними следовали Лорд Чарнлей и сэр Энтони Скоурес. Группу замыкали четыре человека из команды Ровли, а за ними шли Лорд Кирксайт с дочерью. Трудно было установить. Что думали эти четверо чернолицых людей, но остальные восемь имели одно и то же выражение лица, удивленное и даже ошеломленное. — Мой дорогой Кирксайт, мой дорогой друг! — дядюшка Артур поспешил навстречу и пожал ему руку. А я-то совсем забыл, что они знали друг друга. Я очень рад видеть вас в полном здравии и бодрым, старый друг. Как все великолепно кончилось, теперь все позади. — О, боже ты мой! Что здесь происходит? — спросил лорд Кирксайт. — Вы... вы их схватили? Всех? А где же мой мальчик? Где Роллинсон и все... Где-то вдали прогремел глухой взрыв. Дядюшка Артур посмотрел на Роули, тот кивнул. — Пластическая взрывчатка, сэр. — Отлично, отлично. — Кирксейт, друг мой, вы их сейчас увидите. Он прошел к месту, где стоял сэр Скоурас, держа руки за спиной, подняв свои руки и опустив руки... Скоурса так крепко пожал ему правую руку, словно собирался вырвать ее из плеча. — Вы стоите не с теми людьми, Тони, мой мальчик. Это был один из самых великих моментов в жизни дядюшки Артура. Он провел сэра Скоурса к тому месту, где стоял лорд Кирксайт. Это был страшный сон, мой мальчик, настоящий кошмар. Но теперь, слава богу, все кончилось. — Зачем вы это сделали? — хмуро спросил Скорос. — Зачем вы все это сделали? — О, боже, вы и сами, наверное, не знаете, что вы натворили. Вы имеете в виду леди Скорос, настоящую леди Скорос? В каждом из нас в какой-то мере скрывается актер, но в дядюшке Артуре скрывались по меньшей мере десять. Он немного оттянул левый рукав и чрезвычайно внимательно посмотрел на циферблат своих часов. Она уже более трех часов назад прилетела из Ниццы в Лондон и находится сейчас в одной из лондонских клиник. — О, Боже! Что вы хотите сказать этим? Вы даже не представляете, что говорите. — Моя супруга, ваша супруга находится в Лондоне. — А это Шарлотта, Шарлотта Майнер. И всегда была Шарлоттой Майнер. Я взглянул на Шарлотту. Сперва она совершенно ничего не поняла, но потом на лице ее появилось что-то вроде надежды. — В начале этого года, чтобы найти с вами контакт в связи со многими преступлениями, которые должны были последовать за этим, ваши друзья Лаворский и Долман похитили вашу жену так, что вы оказались вынужденным подчиниться их воле и предоставить им материальные средства. Их ожесточал тот факт, что вы миллионер, в то время как они сами вынуждены были довольствоваться ролью простых служащих. Вот они и разработали гениальный план и даже имели дерзость вкладывать похищенную добычу в ваше предприятие. Тем не менее, вашей супруге удалось ускользнуть из их рук. Тогда они схватили ее кузину и лучшую подругу Шарлотту, подругу, от которой ваша жена, ну, скажем, очень зависела с точки зрения чувств, и пригрозили, что убьют ее, если леди Скоурос не вернется. Леди Скоурос тотчас же сдалась». И в связи со всем этим в их преступных головах зародилась еще более прекрасная идея — повесить над вашей головой сразу два домокловых меча. А так как они считали себя людьми чести то они решили держать Шарлоту у себя, так же, как и вашу жену. В этом случае они знали твердо, вы будете делать все, что они пожелают и когда они пожелают. Чтобы иметь хороший предлог для того, чтобы наблюдать одновременно за вами и за Шарлотой, они распустили слух, что вы якобы тайно поженились, вы и Шарлота. Дядюшка Артур был деликатный человек, он ничем не намекнул. На всем известный факт, что к моменту ее мнимой смерти здоровье леди Скорос она получила травмы во время автомобильной катастрофы, настолько ухудшилось, что было ясно, она никогда не покинет пределы клиники. О, Боже всемогущий! И как вам только все это удалось узнать? Ну, это было довольно просто, — сказал дядюшка Артур своим самодовольным тоном. — В конце концов, это ведь наша специальность. Во вторник ночью я говорил по радио с Ханслитом. Он продиктовал мне список тех людей, о которых Калверт хотел иметь срочную и исчерпывающую информацию. Правда, этот разговор подслушивали на Шангрила, но они не поняли, о ком идет речь, так как все без исключения имена кодировались. Калверт позднее сказал мне, когда он во вторник вечером видел сэра Энтони, он не мог избавиться от чувства, что сэр Энтони немного переигрывал. Но он добавил также, что не все было разыграно. В итоге он пришел к выводу, что сэр Энтони совершенно сломлен смертью жены, и поэтому ему показалось невероятным, что человек, искренне любивший свою жену, вдруг через два месяца после ее смерти женился второй раз. Это можно было представить себе только в том случае, если он обещал своей жене в случае ее смерти снова жениться. Я телеграфировал во Францию. Полиция на ривьере выкопала гроб его жены в бьело. Гроб целиком был наполнен древесными стружками. Вы знали об этом, Тонни?»